Звание гроссмейстер для советских шахматистов было учреждено в 1927 году, упразднено в 1931 Однако в описываемое время это звание еще никто не получил. Немногочисленных же обладателей звания «мастер СССР» любители шахмат могли знать поименно, почему Бендер и титулует себя так, чтобы заранее предусмотреть нежелательные вопросы. Соответственно, для васюкинцев экзотическая титулатура Бендера – прямое указание на то, что в город приехал шахматист, Шахматист, с успехом участвовавший в международных турнирах, возможно, иностранец. Сама глава – своеобразный отклик на тогдашний шахматный ажиотаж в СССР. Благодаря московскому международному турниру 1925 года, визитам в СССР всемирно известных шахматистов и готовящейся первой лондонской шахматной олимпиаде 1927 года шахматные рубрики периодических изданий стали необычайно популярны. Конец примечания.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 Шпильгаген «Годы жизни 1829-1911» — немецкий писатель, автор популярных в России социально-политических романов. Собрание его сочинений выпустил известный петербургский издатель-прогрессист Эль-Эф Пантелеев «Годы жизни 1840-1919» в 1896-1899 годах. конец примечания «Гроссмейстер Албендер», — заявил Остап, присаживаясь на стол, — «устраиваю у вас сеанс одновременной игры». Единственный глаз васюкинского шахматиста раскрылся до пределов дозволенных природой. «Сию минуточку, товарищ гроссмейстер», — крикнул Одноглазый, — «присядьте, пожалуйста, я сейчас», — и Одноглазый убежал. Остап осмотрел помещение шахматной секции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 «Проездом в Казань», — говорил Остап отрывисто. «Да, да, сеанс сегодня вечером, приходите. А сейчас, простите, не в форме устал после карлсбадского турнира». Примечание. «Не в форме устал после карлсбадского турнира. Карлсбадские, карловарские международные турниры считались традиционными международными соревнованиями шахматистов, Однако именно в 1927 году такой турнир не проводился. Авторы романа подчеркивают, что Бендер попросту пересказывает все, что когда-либо читал или слышал о шахматах и шахматистах. Конец примечания. Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновней любовью. Остапа несло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. «Вы не поверите, — говорил он, — как далеко двинулась шахматная мысль.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 И в самом деле сказали васюкинцы почему бы не переименовать нашу секцию в клуб четырех коней так как бюро шахсекции было тут же остаб организовал под своим почетным председательством минутное заседание на котором секцию единогласно переименовали в шах клуб четырех коней гроссмейстер собственноручно пользуясь уроками скрябина Художественно выполнил на листе картона вывеску с четырьмя конями и соответствующей надписью. Это важное мероприятие сулило расцвет шахматной мысли в Васюках. — Шахматы, — говорил Остап, — знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику. «Знаете ли вы, что шахматный клуб четырех коней при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Васюки?» Остав вчерашнего дня еще ничего не ел, поэтому красноречие его было необыкновенно. «Да», — кричал он, — «шахматы обогащают страну. Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам. Васюки станут центром десяти губерний».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 «Алёхина, Немцовича, Рети, Рубинштейна, Мороцы, Тароша, Видмара и доктора Григорьева обеспечен». Кроме того, обеспечено и мое участие. Примечание. Приезд Хозе Рауля Капабланке, Эммануила Ласкера, Алёхина, Немцовича, Рети, Рубинштейна, Мороцы, Тароша, Видмара и доктора Григорьева – А. И. Немцович. Года жизни 1886-1935. Официально считался с 1906 года одним из сильнейших шахматистов мира. Участник международных турниров и матчей на первенство мира. Р. Рити. Года жизни 1889-1929. С 1909 года участвовал в международных турнирах. Возглавлял команду Чехословакии на первой шахматной олимпиаде 1927 года. А. К. Рубинштейн годы жизни 1882-1961. Участник международных турниров с 1905 года. В 1920-е годы считался одним из сильнейших шахматистов мира. Г. Мороце годы жизни 1879-1951. Участник международных турниров с 1895 года. Возглавлял команду Венгрии на первой шахматной олимпиаде. Э. Тарош годы жизни 1862-1934. Призер международных ных турниров* тысяча восемьсот годов претендент на мировое первенство м видмар годы жизни один* тысяча один из ведущих шахматистов мира один тысяча* годов председатель шахматного союза югославия конец примечания но деньги застонали Васюкинцы. «Им же всем деньги нужно платить. Много тысяч денег. Где же их взять?» «Все учтено могучим ураганом», сказал О. Бендер. «Деньги дадут сборы». Примечание «Все учтено могучим ураганом». Измененная строка романца «С. Я. Покраса». «Там бубно звон» на стихи О. Л. Осенина. «Все сметено могучим ураганом, и нам теперь свободно кочевать». «Конец примечания».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 Мраморные лестницы действительно не спадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы, по фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах,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 Вветшаяся на английском языке была прервана прилетом доктора григорьева и будущего чемпиона мира алёхина. Приветственные клики потрясли город. хазера Хозе Рауль бланка и Граупера поморщился. По мановению руки Одноглазого к аэроплану была подана мраморная лестница. Доктор Григорьев сбежал по ней, приветственно размахивая новой шляпой и комментируя на ходу возможную ошибку Капабланке в предстоящем матче с Алехиным. Вдруг на горизонте была усмотрена черная точка. Она быстро приближалась и росла превратившись в большой изумрудный парашют. Как большая редька висел на парашютном кольце человек с чемоданчиком. «Это он!» — закричал одноглазый. «Ура! Ура! Ура!» «Я узнаю великого философа-шахматиста, старичину Ласкера! Только он один во всем мире носит такие зеленые носочки!» Хозе по бланка и Граупера снова поморщился. Ласкеру проворно подставили мраморную лестницу, и бодрый экс-чемпион, сдувая с левого рукава пылинку, севшую на него во время полета над селезией упал в объятия Одноглазого. Одноглазый взял Ласкера за талию, подвел его к чемпиону и сказал. — Помиритесь, прошу вас об этом от имени широких васюкинских масс. Помиритесь, Хазарауль шумно вздохнул и потрясая руку старого ветерана сказал: "Я всегда преклонялся перед вашей идеей перевода слона в испанской партии с б 5 на c4". "Ура!" воскликнул одноглазый, просто и убедительно, в стиле чемпиона, и вся необозримая толпа подхватила. «Ура! Виват! банзай Просто и убедительно в стиле чемпиона!» Энтузиазм дошел до апогея. Завидя маэстро Дуза Хатьмирского и маэстро Перекатова, плывших над городом в яйцевидном оранжевом дирижабле, одноглазый взмахнул рукой. Два с миллиона человек в одном воодушевленном порыве запели, «Чудесен шахматный закон и не приложен, кто перевес хотя бы ничтожный получил, в пространстве массе времени, напоре сил, лишь для того прямой к победе путь возможен». Примечание маэстро Дуза Хатимирского, Ф.И. Дуз Хатимирский, года жизни 1879-1965, русский шахматист, участник международных турниров с 1911 года и чемпионатов СССР, сотрудничал в журнале «30 дней». Маэстро Перекатова. Не установлен. Конец примечания. «Экспрессы подкатывали к 12-ти Васюкинским вокзалам, высаживая все новые и новые толпы шахматных любителей».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 кто ты умоляющее спасении сурово крикнул в эфир одноглазый я молодой мексиканец сообщили воздушные волны спасите мою душу что вы имеете к шахматному клубу четырех коней нежайшая просьба а в чем дело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 пусть едет примечание стены конозаводского гнезда рухнули и вместо них в голубое небо мотовоздушную дрезину в данном случае пародируется характерные для многих советских писателей а к гостева пс романова а н толстого и других представление о грядущем глобальном урбанистическом переустройстве страны конец примечания уже небо запылало от светящихся реклам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 Упрятав деньги в зеленый походный пиджак, гроссмейстер напомнил собравшимся о своей лекции и сеансе одновременной игры на 160 досках, любезно распрощался до вечера и отправился в клуб «Картонажник» на свидание с Ипполитом Матвеевичем. «Я голодаю», — сказал Воробьянинов трескучим голосом. Он уже сидел за кассовым окошечком, но не собрал еще ни одной копейки и не мог купить даже фунта хлеба.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 Об этом не думайте, когда будут бить, будете плакать, а пока что не задерживайтесь. Учитесь торговать. Примечание. Учитесь торговать. Остап, иронизируя, приводит постоянно цитировавшийся советской периодикой лозунг, который был выдвинут Лениным в связи с переходом к новой экономической политике. Конец примечания. Через час в кассе было 35 рублей. Публика волновалась в зале.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 Остальные ходы, правда, рисовались в совершенном уже тумане, но это нисколько не смущало великого комбинатора. У него был приготовлен совершенно неожиданный выход для спасения даже самой безнадежной партии. Гроссмейстер был встречен рукоплесканиями. Небольшой клубный зал был увешан разноцветными бумажными флажками. Неделю тому назад был вечер общества спасания на водах, о чем свидетельствовал также лозунг на стене «Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих». Примечание «Дело помощи утопающим» — ироническое обыгрывание канонического изречения Карла Маркса, которое также повторялось Лениным. «Освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих». Конец примечания. Остап поклонился, протянул вперед руки, как бы отвергая незаслуженные им аплодисменты, и взошел на эстраду. «Товарищи!» — сказал он прекрасным голосом.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 Примечание. «Вошел в кассу клуба. В кассе было 35 рублей. Ждите меня на берегу. Что такое товарищи дебюты что такое товарищи идея?» Выступление Бендера в клубе «Аллюзия» на рассказ «Лекция Неогарова», вошедший в сборник Катаева, что был издан в серии «Юмористическая иллюстрированная библиотека» журнала «Смехач» в 1926 году. Герой рассказа читает в Московском политехническом музее платную лекцию о междупланетном сообщении, название, перекликающееся с названием главы. Он ничего по существу вопроса сказать не может, однако деньги уже собраны кассиром-соучастником, и лжелектор начинает, копируя манеру маститых ученых, в сущности, господа, что такое междупланетное сообщение. Как показывает самое название, междупланетное сообщение есть, я бы сказал, Воздушное сообщение между различными планетами и звездами, то есть безвоздушное. В чем же, господа, разница между воздушным сообщением и безвоздушным? Воздушное сообщение – это такое сообщение, когда сообщаются непосредственно через воздух. Безвоздушное сообщение – это такое сообщение, когда сообщаются без всякого воздуха. Далее Ниагаров пытается рассказывать анекдоты, откровенно дерзит оппонентам и убегает от возмущенной публики, требуя, чтобы сообщники выключили в зале свет и погрузили кассу на извозчика. На следующий день неунывающий, хоть и слегка побитый Ниагаров заявляет, что опять готов читать лекции на любую тему, лишь бы кассир был свой парень и извозчик не подвел. В романе «12 стульев» тоже без драки не обходится – А роли кассира и извозчика отведены Воробьянинову. Конец примечания. «Дебют, товарищи, это квази-унна-фантазия. А что такое «товарищи» значит идея?»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 Из практики наших уважаемых гипермодернистов Капабланки, Ласкера и доктора Григорьева. Авторы вышучивают тогдашние споры о гипермодернизме, сложившемся в 1910-1920-е годы направлении шахматной стратегии, особенно сильно повлиявшем на дебютную теорию, о которой, кстати, должен был рассказать Васюкин Сембендер. Основателями этого направления считались Немцович, Рити и Алехин. Сам термин «гипермодернизм» или «ультрасовременные шахматы» был предложен Тартаковером. Примечательно, что упомянутые гроссмейстером Капабланко, Ласкер и Григорьев гипермодернистами не были, конец примечания. Остап рассказал аудитории несколько ветхозаветных анекдотов, почерпнутых еще в детстве из «Синего журнала», и этим закончил интермедию. Краткостью лекции все были слегка удивлены, и одноглазы не сводил своего единственного ока с гроссмейстервой обуви примечание не сводил своего единственного ока с гроссмейстервой обуви очередная аллюзия на рассказ лекции неагарова у катаевского персонажа были астроносы и малиновые туфли бендер же еще в старгороде приобрел малиновые башмаки которыми очень гордился конец примечания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 Единственный в городе фотограф-любитель уже взгромоздился было на стул и собирался поджечь магний, но Остав сердито замахал руками и, прервав свое течение вдоль досок, громко закричал «Уберите фотографа! Он мешает мои шахматные мысли!» «С какой стати оставлять свою фотографию в этом жалком городишке? Я не люблю иметь дело с милицией», — решил он про себя.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 ф а Ф.А. кан Филидор «Годы жизни 1726-1795» автор, изданный в 1749 году хрестоматийно известной монографии «Анализ шахматной игры». Конец примечания. Если бы Остап узнал, что он играет такие мудреные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы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 «Когда? На каком ходу?» «Что вы мне морочите голову с вашей ладьёй? Если сдаётесь, то так и говорите». «Позвольте, товарищ, у меня все ходы записаны». «Контора пишет», — сказала Остап, примечание. «Контора пишет», — аллюзия на рефрен популярных эстрадных куплетов. «Дела идут, контора пишет». Автор не установлен, конец примечания. «Это возмутительно», — заорал одноглазый. «Отдайте мою ладью». «Сдавайтесь, сдавайтесь, что это за кошки-мышки такие? Отдайте ладьё. Дать вам ладью?»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 Испуганные пластуны ухнули, переваливаясь за перила, и покатились куда-то в темноту бугров и склонов. Путь был свободен. Примечание. храбретцам разведчикам испуганные пластуны покатились куда-то в темноту. Пластунскими называли в русской армии специальные пешие команды кубанского казачьего войска. В данном же случае шутка строится на традиционном представлении о казаках-пластунах как о необычайно искусных и отважных войсковых разведчиках. Конец примечания.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 Одним из них был подбитый полит Матвеевич. Немного повыше вулканического прыща у него вырос темный желвак, и полит Матвеевич упрятал голову в плечи и захныкал. «Вот еще шляпа. Ничуть голову не оторвали. Я ничего, бодро и весел. А если принять во внимание еще пятьдесят рублей чистой прибыли, то за одну гулю на вашей голове гонорар довольно приличный».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 «Берегите пенсне, киса!» — в отчаянии крикнул Остап, бросая весла. «Сейчас начнется!» «Господа!» — воскликнул вдруг Ипполит Матвеевич петушиным голосом. «Неужели вы будете нас бить?» «Еще как!» — загремели васюкинские любители, собираясь прыгать в лодку. Но в это время произошло крайне обидное для честных шахматистов всего мира происшествие. Барка накренилась и правым бортом зачерпнула воду.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 Вы же понимаете, васюкинские индивидуумы, что я мог бы вас поодиночке утопить, но я отдарую вам жизнь. Живите, граждане. Только ради создателя не играйте в шахматы. Вы же просто не умеете играть. Эх вы, пижоны, пижоны, едем, Аполит Матвеевич, дальше. Прощайте, одноглазые любители. Боюсь, что васюки центром мироздания не станут. Я не думаю, чтобы мастера шахмат приехали бы к таким дуракам, как вы, даже если бы я их об этом просил. Прощайте, любители сильных шахматных ощущений. Да здравствует клуб четырех лошадей.